История 15. Конец подземного пути. Вера так задумалась, что даже не заметила, как они приехали. Петербург, Петербург! кричала птичка. Наш экипаж прибыл в Петербург. Просьба всем оставаться на местах до полной остановки дома мобиля. Вера увидела голубую ленточку на потолке и поняла: здесь выход. Ее сердце забилось быстрее. Что-то совсем новое ожидало ее там, наверху. Все вместе помогли Лилле спуститься с крыши, даже птичка, она держала его хвост, чтобы пёс им случайно кого-нибудь не ударил. Под подошел к Вере и серьезно произнес. "Вера, и ты, Лилль, и птичка, слушайте, что я вам скажу, потому что это очень важно". Да, да, очень важно повторила Подснежница. Так вот, мы приехали в Петербург по подземному ходу. Дальше вы пойдете сами. Сейчас над нами набережные Невы. Все не могу запомнить ее название. «Октябрь, Ска, Я», подсказала Подснежница. Да, конечно. До чего не люблю эти новые районы с их новыми именами? Архивариус Василий Живет в старой части города. Держи, подснежница протянула вере карту Петербурга. Пройдете вдоль набережной до самого моста. Подснежник ткнул пальцем в жёлтую полоску, на которой синими буквами было написано: Мост Александра Невского. Потом налево. Вот, видите, Невский проспект. А дальше прямо, прямо, прямо и налево до другой набережной. И опять налево, и еще раз налево. Там уже смотрите внимательно, не проглядите. Его дом номер что-то я не помню. Какой же там номер? Хм, протянуло подснежница. Я точно помню, что Василий живет на набережной, почти в самом конце. В его номере много цифр. Прекрасно пробурчала птичка. Только на набережной и много цифр, не похоже на адрес. Так мы нашего архивариуса никогда не найдем». «Найдете», — успокоила подснежница. Его дом не спутаешь с другим. Это особняк с башенкой наверху, чем-то он похож на старинный замок. Можно войти с набережной, а можно и со двора, но лучше через подвальчик. Обойдете дом кругом, найдете этот незаметный вход. Возле входа коляска, запряженная двумя лошадьми. Это тарантас Василия. Он ездит в нем по городу, все изучает и записывает: что где изменилось, что где произошло. Лошади прямо на улице? Не поверила Вера. "Ну, это особые лошади", объяснила подснежница. "Их видят только тот, кто знает о Василии, а так как никто, почти никто о нем не знает, то и тарантаса его не виден". «Все равно, ворчал подснежник. Сколько раз я ему говорил, что пора менять эту развалину на современный автомобиль. Но он не хочет, такой он. Возится со своим тарантасом. Хорошо хоть его никто не видит. Но люди вообще не замечают, что город не всегда живет только их жизнью. Это уже не по существу, прервала его подснежница. Итак, четыре раза постучите камнем в дверь, и Василий сам спустится к вам откроет и проведет к себе. А какие у него ворота? Чугунные, резные, такие настоящие петербургские ворота. Тихо, как будто сам себе сказал подснежник. Найдут они, все найдут, заторопилась подснежница. Подснежник достал лесенку и принялся отпирать дверь в потолке. Какой ужас этот асфальт, Тяжелый! Попробуй подними такую дверь. Раньше, когда здесь были земля и болото, двери открывались намного легче. А как же машины, спросила Вера. Им же надо где-то ездить. А как же мы, возмутился подснежник. Нам же надо следить за тем, чтобы каждая травинка пробилась вовремя, чтобы каждому листку хватило тепла. чтобы...» «Ладно, ладно, ладно тебе", успокоила его подснежница. "У людей свои заботы, а у нас свои" и ничего не изменить. Дверь наконец поддалась, и Вера с жадностью глотнула незнакомого воздуха, приятно пахнущего сыростью и чем-то еще, что Вера не могла определить. Птичка тут же выпорхнула и уже оттуда сверху верещала. То да здесь темно, слышите? Здесь темно, и еще фонари горят, и длинная-длинная река. Подснежник подставил к двери лесенку и выбрался по ней из коридора. «Лилли, становись на задние лапы и давай мне передние. Надо же тебя вытаскивать оттуда. Лилли совершенно не понимал, как это подняться с четверенек при его-то длине. Но все обошлось. Медленно, медленно переставлял он передние лапы по деревянным ступенькам, опираясь задними о землю. Сверху подснежник подал ему руки, а снизу подтолкнули Вера и подснежница. Потом и они поднялись на набережную. Огни фонарей ослепили Веру. Она вздрогнула, не то от страха, не то от удивления. Ей никогда прежде не приходилось видеть ничего подобного, ничего, что называется большой город. Редкие машины летели в их сторону желтыми огнями и удалялись, сверкая по волчьи красными глазами. Темно, повторяла птичка. И когда же закончится полярная ночь? Это не полярная ночь, а обычная, объяснил подснежник. Скоро наступит утро и появится солнце. А нам пора, сказала подснежница и подошла к вере. Запомни, от моста налево, сверяйтесь с картой и постарайтесь успеть к Василию до рассвета. Днем на улицах слишком много народа. плохо, если вас заметят. Ну что, точно не заблудитесь? волновался подснежник. Если они забудут дорогу, я напомню, уверенно сказала птичка. Я все помню, можете не сомневаться. Ну-ну, вздохнула лилля. Подснежники поцеловали Веру на прощание, потрепали Лилли за ухом, поклонились птичке, которая сидела на веренной шапке, и стали спускаться под землю. Удачи вам, помахала подснежница исчезая в темноте. Передавайте наши лучшие пожелания Василию. Данился из глубины голос подснежника. Бум. Дверь коридора захлопнулась. Вера, Лилли, Птичка замерли. Пустынно, ветрено, жутко было на этой набережной. Всё закружилось у Веры перед глазами. Ей показалось, что высокие дома качались из страны в сторону. С шумом пролетела над ними бессонная ворона.